Глава 37. Три пары глаз уставились на меня, испуганные и дезориентированные. Кровь с моей раненой ладони капала на белый кафельный пол, и мне казалось, что я слышала звук их соприкосновения с поверхностью. Я дрожала всем телом, наставляя на женщин медицинский ножик. Угрожала им, лихорадочно соображая, как мне отсюда сбежать. «Я не позволю им лишить моего ребенка жизни», «Никто не вправе лезть и вершить судьбы, как им того захотелось!» Почувствовав, как слезы стали жалить глаза, нервная система не выдержала, и я расплакалась, вытирая тыльной стороной ладони мокрые дорожки по щекам. «Пожалуйста!» Дрожащим от всхлипов голосом взмолилась я. Обе полноватые женщины опустили глаза в пол. Они не могли смотреть мне в глаза, потому что... Просто исполняли приказ своего главного. Тахмина выставила руки вперед, предупреждая меня, что она плохого ничего не собиралась делать со мной. Я верила этой девушке. «Помоги мне сбежать, прошу тебя», – обратилась к ней, пристально поглядев на девушку. Тахмина закивала. «Я попытаюсь, Полина», – тихо проговорила она, ступая еще на несколько шагов ко мне ближе. «Вы поранились», – указала на руку, – «а мне было все равно». Так я себя чувствовала в безопасности. Только так я смогла уберечь ребенка от смерти. Я не брошу ножик. Отрицательно замотала головой, потом ткнула на обеих женщин. Им я не доверяю. Я боюсь тахмена». Девушка сама искоса поглядела на них с опаской и подозрением. «Полина, мне тоже страшно», — созналась она. В фокусе моего внимания оказалась только Тахмина. Голова кружилась, и от запаха крови мне стало тошно. Глубоко задышав, перед глазами поплыло, но я старалась держаться на своих двоих. Кругом подозрительная тишина, и лишь наше дыхание разрывали своим звуком это затишье. А потом раздался характерный звук хлопка. Вдруг все засуетились, и входная дверь слетела с петель, отскакивая к стене. Все мы бросились в рассыпную. Стоял дикий крик тех женщин. Тахмина схватила меня за руки и скорее потащила в другую комнату. Но краем глаза я заметила несколько мужчин, разодетых в форму с автоматами, а следом за ними... Вошел сам Амир. «Амир!» – закричала я, вырываясь из крепкой хватки девушки. Амир прищурился, стал всматриваться сквозь клуб дыма, оставленного после мелкого взрыва. «Полина!» – он растолкал своих бойцов, хотя те ему не позволяли выйти вперед них. «Да пропустите меня! Живо!» – голос Амира срывался, но он все-таки протиснулся навстречу ко мне. Я буквально впечаталась в его твердую каменную грудь. Он схватил меня в крепкие объятия, и я ощутила, как он весь дрожал. Или, быть может, моя дрожь так скоро передалась ему. Я не могла поверить в то, что мой любимый стоял передо мной. Как вовремя он оказался здесь, иначе я не могла представить, каковы были бы последствия. Втянув аромат его духов и собственный мужской запах, Я наконец-таки осознала, что все происходило по-настоящему. Он здесь и вовсе не плод моего воспаленного воображения. «Ты здесь?» – протараторила я, чуть отпрянув от мужчины. Я смотрела пристально в его темные глаза. Тени окружили его веки. Усталый вид моего мужчины также затронул каждый мой нерв души. Амир склонил голову ко мне и затем поцеловал, нежно касаясь моих обветренных губ. Поцелуй был сладким, терпким, нужный нам двоим, как глоток живительного воздуха. Боже, по моим щекам вновь дорожками текли слезы радости, что он был тут, рядом со мной. Я чувствовала в своей талии его объятия. Я чувствовала его любовь к себе, что не была ему безразличной. Горячая волна желания вспыхнула даже в самый темный момент полосы в наших судьбах. Разорвав поцелуй, казалось, прошла целая вечность, хотя на деле он длился как минимум пару секунд, мгновение, которое было важным для нас двоих. Эта связь, что соединила наши души, навек запечатлела в сердцах узлом крепкую любовь, необходимость друг другу. «Идем». Амир крепко сжал мою раненую ладонь, обращая на нее внимание. Он нахмурился за тем взглядом, осмотрел комнату и рванул к столику, на котором валялись в куче инструменты и бинты. Тахмина пришла к нему на помощь. «Оба они замотали мою ладонь». В порыве своего внезапного счастья я даже не заметила, как выронила медицинский нож из рук. Перевязанную руку я прижала к груди и только сейчас ощутила ноющую, пульсирующую боль в ладошке. Все было словно в тумане. Его группа бойцов расчистила нам дорогу, и на выходе из главного здания я обратила внимание на мертвых мужчин, которые стали на пути моего любимого. Мне не на шутку поплохело, а мир был нежным со мной. Но, что касалось остального, в нем просыпался звериный дух, способный на многое и на самое кровожадное. За крепкой высоченной стеной находился кортеж из нескольких джипов. Но самое удивительное, что в доме стояла полнейшая тишина. Я больше не слышала ни женских, ни детских криков, хотя, уверена, дом был полон народа. А «Где же сам Атархан?» Спохватилась я, потому что он точно был тут. Следом за нами семенила Тахмина, опустив голову вниз. Потом я заметила дюжину молодых девушек, испуганных, но с счастливыми улыбками. Их рассаживали по машинам. Измученные они были благодарны Амиру, и потому, завидев нас, пали на землю, благодаря его за спасение». Мой король щелкнул пальцами, и те мигом подскочили на ноги, скорее погружаясь на свои места во внедорожниках. «Амир, а как же тот старик-бедуин?» С опаской спросила у него, глядя на его суровый профиль лица. Взгляд Амира остекленел. Я видела, как в нем боролись ярость и злость, но он старался себя держать в руках. Мы остановились. Солнце стояло в горизонте, опаляя лучами нашу кожу. Мужчина с любовью прикоснулся к моей щеке, вытирая капельки моей собственной крови, потом провел большим пальцем по нижней губе. Он не хотел отвечать на вопрос, потому что по глазам его я поняла, что мирным путем это вряд ли кончилось. Шумно сглотнув комок в горле, я приникла к Амиру и вновь крепко обняла. Его тепло оживляло во мне мое заледеневшее от страха сердце. «Любимая?» Амир обратился ко мне, ласково убрав мне за ухо выбившуюся прядь спутанных волос. «Все в прошлом. Если бы ты знала, как я волновался за тебя!» Его голос сорвался до хрипа. Амир закрыл глаза, переживая эти минуты боли вновь. «Мне было страшно», — призналась я, ощущая комок в горле. «Страшно от того, что ты мог меня не найти или вовсе не искать». Я испугалась, замотала головой, прогоняя самые худшие мысли, которые успели посетить мой разум в эти нескончаемые бесконечные часы времени, что я была в плену у бедуина. Полина... Амир обнял меня. Поехали домой. Теперь все плохое осталось в прошлом. Амир-хан... Позади моей спины раздался твердый, грубый голос незнакомого мужчины. Я обернулась в объятия Хамира навстречу шуму. Перед нами стоял крепкого телосложения, разодетого в форму, как у бойцов, высокий мужчина. Как только наши взгляды пересеклись, я затаила дыхание. Это явно был брат моего любимого. Глаза у обоих мужчин они были одинаковыми, черными и проницательными. «Шамиль!» «Нам правда уже пора, ребята!» «Дома успеете надышаться друг другом!» Шамиль улыбнулся с нисходительной ухмылкой, поправляя на своем плече ремень с оружием. Мужчина говорил на чисто русском языке, словно жил в тех краях долгие годы, успев в себя впитать звучание моего родного языка. «Да, действительно пора, пока преданные от Архану кочевники не подоспели!» Спустя несколько часов долгой езды по бескрайним пескам пустыни, мы наконец-таки оказались дома. По дороге меня укачало, и потому практически сразу я провалилась в забытье, словно мой истощенный организм почувствовал, что теперь я была в безопасности и можно расслабиться. Урывками ухватывалось за картинки, что мелькали перед глазами, когда на кочках трясло машину, а потом невесомость. Так я почувствовала, как сам Амир нес меня на руках в спальню. «Поспи, любимая!» – прошептал он, целуя меня в висок, затем накрыл теплым пледом. «Останься со мной!» Схватив его за руку, я не ослабляла свою хватку. Все-таки страх еще присутствовал, но вдруг я сейчас проснусь и вновь окажусь в той серой комнатушке, которая оказалась подвальным помещением. Амир мило улыбнулся, хотя взгляд был хмурым. «Не бойся, Полин. Все, правда, закончилось, и ты дома». Он погладил меня по плечу, пристально посмотрев на меня своим уставшим темным взглядом. «Мне нужно решить несколько важных вопросов, любимая». «Я понимаю». Согласно закивала, затем все-таки села и обняла его. Не могла надышаться им. Я безумно скучала по Амиру. «Как быстро мужчина стал мне дорог и любим моим сердцем?» «Хорошо». Разорвав объятия, вновь легла. Головокружение продолжалось, но уже не в такой степени, как ранним утром. Боже, наш малыш. Я хотела было сообщить Амиру о беременности, но в нашу комнату постучали. Амир, недовольный вероломным вмешательством в наше единение, рявкнул на арабском, но в нашу спальню все-таки вошли. Его брат, обеспокоенный и нервный. «Амир, наш отец пришел в себя». Громко сообщил мужчина, поглядывая на меня. «Полина, прошу прощения, но я должен был сообщить об этом прямо сейчас». Вежливо склонив голову передо мной, таким образом Шамиль извинился. Я молчала, попросту не знала, как реагировать на радостную новость, потому что Амир тоже не шелохнулся. Мой король побледнел, но, крепко сжав тонкую полосу губы, был непреклонен». Вновь что-то сказал на арабском своему брату, и тот практически пулей вылетел из нашей спальни. «Ты чего такой насупленный?» Мягко прошептала скорее, констатируя его выражение лица. «Это ведь чудо, что ваш папа пришел в себя!» «Амир!» – практически воскликнула я. Мужчина смотрел куда-то вдаль, будто увидел призрака, явившегося ему прямо сейчас. Легонько касаясь его щеки, покрытой мягкой щетиной, я направила его взгляд на себя. И Амир не сопротивлялся. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила, нахмурившись. «Я распереживалась, что за дни моего отсутствия могло произойти многое, и вряд ли в это посвятят меня». Амир закрыл глаза. Затем поцеловал меня в мою раненую ладонь, обмотанную, как попало, бинтом. Он уже пропитался кровью, но моему любимому это не мешало». Он как будто поцелуем исцелял глубокую рану. «Многое случилось, Полина?» Так тихо проговорил, что мне показалось, будто я ослышалась. «Ладно». Обретя стали в голосе, Амир разорвал нашу тактильную связь, поднявшись с края кровати. «Отдыхай. Через пару минут к тебе придет Шанталь. Не сопротивляйся ее помощи. Хорошо?» Устало попросил, поправив толстый плед у моих ног. Я согласно закивала. Веки от усталости уже сами собой смыкались, и, зазевав, я проводила взглядом удаляющуюся фигуру своего любимого. Я дала себе обещание, что как только он освободится, то я расскажу о радостной новости, а пока мне необходимо переговорить с доктором. Уверена, Шанталь подскажет мне, как правильно поступить и преподнести эту новость, хотя в глубине своей души я боялась». Переживала, что мой малыш станет костью в горле совета Амира. И кто их знает, что они могли бы предъявить королю Марокко. С мутными, обеспокоенными мыслями мне все-таки удалось заснуть. Просто провалиться в бездну. Но даже в таком состоянии я ладонью накрыла низ своего живота, защищая на бессознательном уровне своего малыша.